любая, любая сумма для меня благодеяние А потом, в один прекрасный день, я пойду к Зомервильду, очень убедительно докажу ему, что я раскаялся, все понял, готов вступить в лоно церкви, и тогда произойдет самое страшное. Зомервильд инсценирует мое примирение с Марией и Цюпфнером, Впрочем, если я приму католичество, отец, наверное, никогда ничего для меня делать не станет. Для него наверняка ничего хуже нет. Надо было как следует об этом подумать. Для меня выбор был не между красным и черным, руж-энуар, а между темно-коричневым или черным, буром углем или церковью». Тогда я бы стал таким, каким они хотят меня видеть, настоящим мужчиной, зрелым, никак не субъективным, а вполне объективным, готовым бодро отхватить в клубе хорошую партию в скат. Правда, на некоторых людей я еще мог слабо надеяться, на Лео, на Генриха Беллина, на дедушку, даже на Сонерера, может быть, хоть он сделает из меня эстрадного гитариста. Буду с причмокиванием петь, Ветерок в кудрях твоих играет, Значит, ты моя. Как-то я пел эту песенку Мари, Она сразу заткнула уши и сказала, какая пакость. В конце концов придется сделать последний шаг. Перейти к коммунистам и показать им все номера, которые они с полным правом могли бы занести под рубрику «Антикапиталистических». Я действительно однажды побывал у них и встречался в Эрфурте с некоторыми культпросветовскими работниками. Они устроили мне на вокзале довольно-таки пышную встречу, завалили цветами. В гостинице подали озерную форель, икру, мороженое со взбитыми сливками и море шампанского. Потом они поинтересовались, что бы нам хотелось посмотреть в эрфорте Я сказал, что охотнее всего я побывал бы там, где Лютер вел с учеными свой знаменитый спор. А Мари сказала, что Анаде прослышала, будто в Эрфурте существует католический богословский факультет. Ее привлекает религиозная сторона жизни города. Они сделали кислые мины, но делать нечего, так что все чувствовали себя неловко. И культ, просветовцы, и богословы, и мы. Богословы, по-видимому, решили, что мы имеем какое-то отношение к этим дуракам, так что никто из них не был откровенен с Мари, даже когда она затронула вопросы религии в разговоре с одним профессором. Он сразу понял, что мы не настоящие муж и жена. В присутствии функционеров он спросил ее, вы ведь католичка? На что она, зардевшись, ответила «да», даже несмотря на то, что я погрязла в грехе, я все равно остаюсь католичкой. Мною овладело отвратительное чувство, когда я понял, что функционерам тоже не по душе пришлись наши отношения, ибо по пути в отель где они устроили нам кофепитие, один из них принялся разглагольствовать о том, что, к сожалению, живы еще некоторые проявления мелкобуржуазного беззакония, которое он отнюдь не одобряет. Потом они спросили меня, какую программу я намерен показать, в Лейпциге, Ростоке, не могу ли я показать своего кардинала, прибытие в Бон и заседание акционерного совета... Откуда им было известно о кардинале Умани, приложу, потому что этот номер я разучил для себя и показывал его только Мари, но Мари уговорила меня не выступать с ним, ибо путь кардинала полон терней. Я, конечно, отказался, сославшись на то, что мне хотелось бы хоть немного ознакомиться с жизнью в их стране. Ведь весь смысл комикса заключается в том, чтобы в абстрактной форме показать людям случаи, взятые из их действительности. А не чужой. А как известно, бонна у них нет, акционерных советов тоже, не говоря уже о кардиналах. Они заволновались, один из них даже побледнел и сказал, что они представляли себе это несколько иначе, на что я ответил, что и я тоже.